Глава 19. Юпитер и Олимп. В тот же самый день Бинвинута уведомил короля Франциска I, что Юпитер отлит и спрашивал, когда прикажут представить королю Франции владыку Олимпа. Франциск I отвечал, что он поедет с императором Карлом V, а хочется в Фонтенбло в следующий четверг, и потому художник может к этому дню перевести туда свою статую и поставить в большой галерее. Ответ был сух. Было очевидно, что герцогиня де Тан поклеветала перед королём его любимого художника. Но на этот ответ, по гордости ли свойственной человеку или по доверчивости к правосудию, Бенвинута отвечал с улыбкой: "Очень хорошо". Настал понедельник. Бенвинута велел поставить Юпитера на повозку, сам сел верхом на лошадь и поехал провожать его, не расставаясь с ним ни на минуту, чтобы не случилось какого-нибудь несчастья. В четверг в 10 часов скульптор и его произведение прибыли в Фонтенбло. Если бы кто увидел Бенвенута, даже мимоходом, то непременно заметил бы в нём благородную гордость и блистательную радость. Артистическая его совесть говорила ему, что он создал образцовое произведение, а сердце уверяло его, что он к тому же совершает доброе дело. Стало быть, он вдвойне радовался и высоко держал голову, как человек, не имеющий в душе ненависти и никого не боящийся. Король увидит Юпитера и, вероятно, останется им доволен. Манмаранси и Пойе напомнит ему о его обещании при императоре Карле V и при всех его придворных. Поэтому король не может не исполнить данного обещания. Герцогиня де Танк тоже думала о своих надеждах, если не с такой тихой радостью, то с таким же пылким воодушевлением. Она устояла при первом ударе, который художник хотел нанести ей, представляясь ей и королю. Эта первая опасность прошла, но герцогиня чувствовала, что предстоит ещё второй, заключающийся в обещании данном королём, и во что бы то ни стало хотела предотвратить его. Поэтому она приехала в Фонтенбло днём раньше и распорядилась кое о чём с той женской ловкостью, которая в ней доходила до гениальности. Чилине тотчас почувствовал последствия её распоряжений. Едва вошёл он в галерею, где следовало выставить Юпитера, как тотчас увидел, что она нанесла свой первый удар и с минуту не знал, что делать. Эта галерея, украшенная картинами Росси, которые уже одни могли отвлечь внимание от всякого другого образцового произведения, была уставлена в последние 3 дня статуями, присланными из Рима, то есть тут находились чудеса древней скульптуры, не боявшиеся сравнения, убивающие всякое соперничество: Ариадна, Венера, Геркулес, Аполлон, даже Юпитер, великий олимпийский Юпитер. Идеальные создания Мечты гения, скульптуры, осуждённые на вечную славу, составляли как бы совет богов, к которому страшно было подойти, высшее судилище, решение которого казалось опасным всякому художнику. Новый Юпитер встанет возле древнего на этом Олимпе. Бенвенуто состязается с Фидием. Совестьливый художник видел в этом непростительное неуважение к гению и хотя был уверен в своём мастерстве, однако отступил шага натри. Прибавьте к этому, что бессмертные статуи заняли лучшие места, на что, впрочем, они имели полное право. Для бедного Юпитера Челлини оставались только тёмные углы, куда можно было пробраться не иначе, как пройдя под величественными взглядами древних богов. Печальный Бенвенинута, склонив голову, с порога галереи охватывал её одним взглядом, в котором выражались одновременно и грусть, и наслаждение. Миссир Антуан Лемасон сказал он королевскому секретарю, который провожал его: "Я хочу я должен сейчас же увести назад моего Юпитера. Ученик не может состязаться с учителями. Ребёнок не посмеет бороться со своими предками. Моя гордость и скромность запрещают мне это". "Бенвинута", отвечал королевский секретарь. "Поверьте совету искреннего друга. Вы погибли, если увезёте своего Юпитера". Скажу вам по секрету, именно этого и ждут от вас, и представят ваш поступок как признание в бессилии. Как бы ни извинял я вас перед королём, его величество ничего не послушает, потому что нетерпеливо желает видеть ваше произведение. Герцогиня де Тан подбьётся того, что он лишит вас своей милости. Не с мёртвыми страшна вам борьба, Бенвинута, а с живыми. Вы правы, мисс, отвечал художник. И я вас понимаю. Благодарю вас, вы напомнили мне, что здесь я должен забыть самолюбие. Давно бы так бенвенитута, но вот ещё последний совет. Герцогиня де Танн сегодня так любезна, что верно замышляет какое-нибудь коварство. Она увлекла императора и короля на прогулку в лес, и так ловко и очаровательно, что трудно устоять против неё. Я боюсь за вас. Она может быть сумеет продержать их там до поздней ночи. Неужели, закричал Бенвинута, побледнев. В таком случае я погиб. Статуя моя предстанет в невыгодном свете, который отнимет у неё половину её достоинств. Будем надеяться, что я ошибаюсь, отвечал Антуан Лемасон. И подождём, что случится. Чили не ждал с нетерпением и страхом. Он поставил своего Эпитера как мог лучше, но прекрасно понимал, что в сумерках статуя его покажется посредственной, а ночью и вовсе плохой. Ненависть герцогини рассчитана так же верно, как мастерство скульптора. Бенвенуто с отчаянием смотрел на солнце и жадно прислушивался ко всякакому шуму происходившему вне дворца. Кроме лакеев во дворце никого не было. Пробило 3 часа. Тут намерения герцогини де Тамп вполне обнаружились, и успех её не подлежал сомнению. Измученный Бенвинута в изнеможении упал в кресло. Всё потеряно. Во-первых, его слава. Лихорадочная борьба, в которой он едва не пал, и которую он уже забыл, потому что она должна была привести его к торжеству, приведёт его только к позору. С грустью смотрел он на свою статую. Сумерки уже окутывали её, и линии её начинали уже казаться не столь правильными. Вдруг ему пришла в голову счастливая мысль. Он встал, позвал Жигана, которого привёз с собой, и вышел. Не было ещё слышно шума, который обычно подсказывал возвращение короля. Бенвенуто поспешил к столяру и с помощью его и его работников не более чем через час сделал дубовый цоколь, весьма некрасивый, на четырёх шарах, которые вертелись как колёса. Теперь он боялся, что бы двор не возвратился без него. Но в 5 часов работа его закончилась, потом наступил вечер, а во дворце не было ещё его коронованных хозяев. Герцогиня де Тан, где бы она ни была, надеялась на несомненный успех. Бенвинута тотчас приказал поставить статую с пьедесталом над цоколь так, чтобы его почти не было видно. Юпитер держал в левой руке шар земной, а в правой, поднятой над головой, громовые стрелы, которые он, казалось, готовился бросить. В эти-то стрелы художник запрятал свечу. Едва успел он закончить приготовление, как раздались звуки труб, возвещавшие о возвращении императора и короля. Бенвенито зажёг свечку, поставил Жигана позади статуи, которая совершенно закрывала его, и небес сильного биения сердца ждал появления короля. Минут через 10 обе половины двери отворились, и показался Франциск I. Он вёл под руку Карла V. За ним шли Дофин, Дофина, король Наварский и весь двор. Приво, дочь его и Дорбек шли позади всех. Коломба казалась бледной и печальной, но едва увидела она челиний, как подняла голову, и улыбка, полная безграничной доверчивости к нему, показалась на её устах и осветила её прелестное лицо. Чили не обменялся с ней взглядом, который значил: "Будьте спокойны, что бы ни случилось, не отчаивайтесь, я берегу вас". В ту минуту, как дверь отворилась, маленький жиган по знаку своего хозяина слегка толкнул статую. Она плавно покатилась на подвижном цоколе и, оставив за собой античные произведения, двинулась, так сказать, навстречу королю, как живая. Точи все взгляды обратились на неё. Приятный свет свечи Падавший сверху вниз производил такой эффект, какого никогда не произвёл бы дневной свет. Герцогиня де Тант закусила губу. "Мне кажется, ваше величество", сказала она, "что тут уж слишком много лести, земному владыке следует идти навстречу олимпийскому богу". Король улыбнулся, но видно было, что лесть понравилась ему. По обыкновению своему он забыл художника, помнил только о произведении, пошёл прямо к статуе и долго рассматривал её в молчании. Карл V, однажды в добрую минуту поднявший кисть Тициана, но по характеру своему более любивший политику, чем искусство, и придворные, не имевшие права иметь своё мнение, ждали решения Франциско I, чтобы потом похвалить или раскритиковать художника. На минуту воцарилось молчание. Бенвенута и герцогиня обменялись взглядами, полными сильнейшей ненависти. Вдруг король сказал: Превосходно! Удивительно хорошо. Признаюсь, я не ожидал такого совершенства. Тут все принялись хвалить и превозносить скульптора, а более всех император. Если бы художников можно было завоёвывать, как города, сказал он королю. Я тотчас объявил бы вам войну, чтобы завоевать Челлини. Но мы ещё не видели, сказала герцогиня де Танк в бешенстве. Мы ещё не видели превосходных античных статуй, которые там дальше, они, может быть, немножко лучше наших современных игрушек. Король подошёл к античным статуям. Они были освещены снизу факелами, так что верхние их части находились в темноте. Они производили гораздо менее эффекта, чем Юпитер. Фиди бесподобен, сказал король. Но может жить второй Фиди век Франциска I и Карла V, как первый жил в век Перекла? А надо бы насмотреть днём, возразила герцогиня с желчью. Казаться не значит ещё быть, освещение не есть ещё искусство, и при том, что это за покрывало, не скрывает ли оно какого недостатка? Скажите откровенно, Бенвенуто. Покрывало было наброшено на Юпитера, чтобы придать ему ещё более величия. До сих пор Бенвенуто стоял возле своей статуи, неподвижный, молчаливый и, по-видимому, такой же холодный, как она, но услышав слова герцогини, он презрительно улыбнулся, чёрные глаза его сверкнули как две молнии, мощной рукой сорвал он покрывало. Бенвенуто думал, что наконец гнев герцогини выльется наружу. Но она по невероятному усилию воли вдруг улыбнулась со странной приветливостью, протянула изумлённому челине руку и сказала тоном избалованного ребёнка: "Правда, я ошибалась, вы великий скульптор, челине. Простите, что я критиковала вас. Подойдите мне руку, и с этой минуты будем друзьями. Хотите?" Потом она прибавила очень тихо и очень быстро: Подумайте о том, что будете просить, челине. Не просите о свадьбе Аскания с Колумбой, или клянусь вам, Асканию, Колумба и вы все вы погибнете. А если я попрошу чего-нибудь другого? Сказал Бенвенута тоже вполголоса. Поможете ли вы мне, герцогиня? Да, да, с живостью отвечала она. Клянусь вам, чего бы вы ни требовали, король всё даст вам. Мне не нужно просить о свадьбе Осканио с Колумбой, потому что вы сами будете просить о ней. Герцогиня улыбнулась с недоверием. О чём вы там разговариваете потихоньку? спросил Франциск I. Герцогиня де Танф было угодно напомнить мне, отвечал Бинвенуто. Что ваше величество изволили обещать мне милость, если останетесь довольны. Это обещание дано при мне, государь, сказал канетабль, подходя к королю. При мне, и в реканцлере пое. Вы даже изволили поручить мне и моему товарищу напомнить вам? да, отвечал король. Да напомнить, если бы я забыл. Но я очень хорошо помню, клянусь вам честью. Вы видите, что ваше участие, хотя мне приятно, однако совершенно бесполезно. Я обещал моему Бенвенуто исполнить его просьбу, когда Юпитер его будет отлит. Так ли, канетабль? Хороша ли у меня память, канцлер? Извольте говорить, Чилини, я весь к вашим услугам. Прошу вас только не забывать, что талант ваш беспределен, а власть наша ограничена, и что можете просить у нас чего хотите, кроме нашей короны и нашей любимицы. Если так, государь, сказал Бенвенуто Чилини. Если ваше величество так милостивы к недостойному вашему слуге, То я просто попрошу вас помиловать несчастного студента, который поссорился на набережной Шатле с виконтом де Марманом и который, защищаясь, ранил своего противника. Все удивились, что художник просит такой незначительной милости. Более всех удивлялась герцогиня де Танп. Она смотрела на Бенвенута с изумлением и думала, что ослышалась. Эге, сказал Франциск I. Вы хотите, чтобы я воспользовался для вас правом моим миловать? Ведь вчера канцлер говорил мне, что по закону следует повесить студента. Ах, прибавила герцогиня. Я и сама хотела просить вас, государь, за этого молодого человека. И я получила известие о Мармане, ему гораздо лучше. Он велел сказать мне, что сам был причиной ссоры и что студент, э, как зовут студента Бенвенута? Жаком Убригерцагине. Студент совсем не виноват, продолжала она. Не спорте же ваше величество с Бенвениуто и согласитесь поскорее на его просьбу, чтобы он не успел раскаиться, что просил у вас такой незначительной милости. Извольте, сказал Франциск. Пусть будет по-вашему, Бенвениуто. Сейчас же распорядитесь, чтобы выпустили студента, слышите ли, любезный канцлер? Слушаю, государь. Приказание вашего величество будет немедленно исполнено. А вы, бенвинуто, продолжал король. Приходите ко мне в Лувр в понедельник, и мы займёмся некоторыми подробностями, о которых напрасно не подумал раньше мой казначей для вашего удовольствия. Но вашему величество известно, что вход в Лувр Хорошо, хорошо. Кто запретил пускать вас? Вот теперь ликвидирует запрет. То была военная предосторожность. Но теперь здесь у вас все друзья, и всё пойдёт как в мирное время. "Государь", сказала герцогиня. "Вы сегодня так милостивы, что и я смеливысь явиться к вам с маленькой просьбой, хотя я не представляла вам Юпитера". "Нет", сказал Бинвенутов полголоса. "Но вы часто представляли Данаю". "А что это за просьба?" спросил Франциск I, не слышавшей колкости Менвинута. "Говорите, герцогиня, и верьте, что и без этого торжества мне было бы приятно исполнить ваше желание. Извольте ваше величество оччастливить Мессира де Стурвилья и в следующий понедельник подписать свадебный контракт моей молодой приятельнице Коломбе де Стурвиль с графом Дорбеком." Ну, это будет не милость вам, а просто удовольствие мне самому, отвечал король. И я ещё останусь у вас в долгу. Так вы, государь, непременно подпишите в понедельник, спросила герцогиня. Непременно. Герцогиня, спросил Бенвенуто вполголоса. Не жаль ли вам, что к такому торжеству не будет готова Лилия, которую вы заказали Асканию? Разумеется, очень жаль, но что же делать? Вы знаете, Асканию в тюрьме. Да, но я свободен. Я завершу работу и принесу её вам, герцогиня. О, клянусь честью, если вы это сделаете, я скажу, что скажете вы, что вы прилебезный человек. Она протянула руку Бенвинута. Он учтиво взял её, взглядом попросил у короля позволения и поцеловал её руку. В эту минуту кто-то вскрикнул. Что такое? спросил король Простите, государь, отвечал право. Дочери моей сделалось дурно. Бедняжка, прошептал Бенвенито. Она думает, что я изменил ей.